Некоторое время он неуверенно топтался на месте, оглядывал суд. Вот. Вокруг полный свинарник. Наверху видно несколько наглухо закрытых дверей. Из щелей между дверьми и косяком торчат лохмотья какой-то ткани, наверное, самодельный утеплитель. За дверьми слышны приглушенные неразборчивые голоса, но на удивление мало. Судя по запахам, тут должно было быть в 10 раз больше людей, а по звуку их не больше десятка включая тех, что на улице. Постояв еще несколько минут, ожидая, что за ним пришлют вооруженного человека или даже двух, он решил, что просто стоять неинтересно. Обернулся, девушка Лика на прежнем месте, дробовик там же на плече. Великолепная погода, не правда ли, юная леди? вежливо улыбаясь, произнес сталкер, подойдя к даме и став чуть в сторонке. Тактичность очень важна в общении с людьми особенно если эти люди сталкеры. А уж если эти сталкеры вооруженные дробовиком дама с волчьими повадками, тут вообще надо осторожнее, а то можно и пулю съесть. "Что?" буркнула леди, бросив на Велеса косой взгляд. Удивительно морозное утро окружает нас, и шагнул вперед. На всякий случай. Теперь он прямо перед ее глазами, всего в метре от нее. Если у девушки есть проблемы с нервами или какие-нибудь подозрительные фобии, Такое положение в пространстве усыпит их. А если не усыпит, так отсюда будет проще быстро и мягко девушку обезоружить. Что может быть лучше, чем свежий воздух, множество друзей рядом с тобой и беспечность юности в сердце прелестной дамы? Девушка нахмурилась, сжала губы. Пальцы в перчатках крепче стиснули рукоять дробовика. Подозрительный волчий взгляд пробежался по всей фигуре Велеса и замер на его открытом, улыбающемся лице. Сталкер Лика глянула ему в глаза, и ему стоило немалых усилий сохранить то же выражение радостной беспечности и ясного взгляда. от чего-то одного взгляда девушки хватило, чтобы организм, не советуясь с мозгом, предпринял попытки встать в боевую стойку и приготовиться к драке. самостоятельность организма велес подавил усилием воли и подумал, что Лика, возможно, где-то глубоко в душе не совсем здорова. Зона она с людьми всякое творит. Девушка в таких условиях обитания могла озвереть совершенно. По крайней мере, с мужчинами тут такое случается, сплошь и рядом. Вот Нарк хотя бы впечатлительный, в душе очень добрый, хорошо воспитанный юноша. И вот на тебе, как его сломала зона. Темным стал, в брюхо железки всякие зашил и на собак кидается с ножом, практически голый. Или он и раньше на собак кидался с ножом, что-то никак не вспомнить. «Прелестная дама пробормотала девушка и вдруг улыбнулась в ответ. У Велеса с сердца камень слетел. Она всё же была не настолько близка к хищникам зоны, как казалось секунду назад. В ней остались не только инстинкты, но и то, что делает нас людьми. Она всё ещё была Девушка приоткрыла ротик и засмеялась так громко, что ворона, сидевшая на крыше соседнего здания, взмахнула крыльями, да, возмущенно каркая, полетела прочь. Ой, я не могу, блять, сука. Ха -ха -ха, прелестная дама, бля. Чуть не пополам сгибаясь, говорила леди. Впрочем, может быть, и не такая уж леди. Правда, смех у нее был вполне приятный на слух. Если бы не эти омерзительные для слуха всякого воспитанного человека словечки, матерных содержания и смысла. Хохачан девушка перестала хмуриться, и Велес увидел отмеченные на ее лице кое-их прежде не заметил. Хмурые выражения. Она больше не хмурилась, но на лбу, вокруг глаз, носа и уголков рта остались складки, которые не собирались разглаживаться. Для этого в целом симпатичного лица уже много лет единственным привычным выражением были злоба, ненависть, нахмуренный лоб и сведенные к переносице брови. Несмотря на неприличное поведение леди, он вдруг преисполнился к ней жалости. Вероятно, ее лицо и во сне сохраняло это озлобленное выражение. Ему стало искренне жаль несчастную девушку, еще достаточно молодую. И, кажется, это отразилось на его лице. Девушка перестала смеяться. Ладно, если бы просто перестала смеяться. Она шагнула вперед с мгновенно изменившимся лицом и Велес сам не заметил, как ему в подбородок воткнулось дуло дробовика. Еще такой взгляд увижу, заебашу дробью в грызло", усёк чудик прорычала она ему в лицо. Виляс ошарашенно моргнул, что было принято за знак согласия. Пиздой проворчала она, возвращаясь на прежнее место, а то больну со скуки. Велес повернулся и шагнул обратно в здание. Бедная женщина, она была так несчастна в этом ужасном мире, что полностью растворилась в собственных отрицательных эмоциях. И он ничем не мог помочь этой леди, которая наверняка была ею где-то глубоко в душе или в детстве. Просто мир изменился, и ей пришлось измениться вместе с ним, чтобы выжить. А почему это он ничего не может сделать? Воспитанный человек, не чуждой культуре и состраданию, многое может. «Чё опять?" вновь мрачно буркнула девушка, когда Велес осторожно обошёл её кругом и встал прямо перед ней. Велес больше не улыбался, чтобы не спровоцировать какую-нибудь ненужную реакцию на вроде агрессии со стрельбой с дробовика по его хрупкому организму. "Это вам" Радостно, но все же не слишком, заявил сталкер, доставая из кармана рулончик мягкой бумажки. Он всегда славился своей щедростью, так что без тени сомнений решил подарить рулончик поменьше. Леди большой земли такого жеста не поняла бы, но здесь Хм. Кмурые лицо нахмурилось еще сильнее, но агрессии девушка не проявляла. На бумажку смотрела жадно и от чего-то тоскливо. Видимо, угадал все таки это было несложно. По зиме бумажка среди сталкеров становится дефицитом, а уж мягкая и подавна. От чего тоска в ее глазах. Мне заплатить нечем. Виллис сдернул рукой, как бы говоря: "Бери". Девушка тяжело вздохнула и запустила руку в карман, вытащила горсть патронов. Прикусила нижнюю губу, несколько секунд смотрела на крупные патроны для дробовика. И наконец решительно убрала их обратно в карман. Нет, парень, обойдусь как-нибудь. Без патронов мне стопудово пиздец. А кредиту Нарзана я исчерпала. То мы ж у ворот торчу, а не в рейде с остальными. Отрабатываю долг, как умею. А больше предложить нечего. Патроны только остались, и тех хуйня. Так что подарок, воскликнул сталкер, снова ткнув бумажкой в сторону девушки. «Чё?» — вскинув брови, ответила сталкер. В смысле? в том самом и сделал то, чего делать не стоило. Ну, впрочем, все кончилось хорошо. Вилес шагнул вперед, и не успела Лика ничего понять, как он очутился впритык к ней, вложил бумажку ей в руку, и еще не истекла секунда, а он уже стоял на прежнем месте. Какого? Выпучив глаза в которых вместо страха зажегся огонек тревоги, Лика отступила назад и перехватила оружие двумя руками. Так как во второй уже лежала мягкая бумажка, то дробовик выскользнул из пальцев и с глухим ударом ткнулся дулом в бетонную поверхность. Девушка опустила взгляд вниз, и случившееся мгновенно выветрилось из ее памяти. Как-то сразу она забыла, что люди не умеют двигаться столь стремительно. Конструкция организма не позволяет. На ее ладони лежал подарок. Месяца надо хватит, если аккуратно использовать. Подарок Это слово Лика давно забыла. Еще до зоны она прочно усвоила одно: бесплатных подарков не бывает. Ты хочешь что-то узнать о базе? Убирая бумажку в карман, понимающе проговорила она. Вновь дробовик упал на плечо, а девушка заняла прежнюю позицию. Хищно улыбнулась. Извини, парень, я здесь недавно, но сдавать ничего и никого не стану. Глянув в добродушное, даже безмятежное лицо сталкера, Невольно стала хмуриться меньше. А тёмной долине, если, спрашивай, но этого она хлопнула себя по карману. Хватит только на два вопроса. И да нет же, все таки опять улыбнулся Велес. Просто подарок. Блять. И девушка Лика вновь скрылась за маской злобленности, которая уже очень давно стала частью ее натуры. Что тебе нужно взамен? Говори, короче. Благодарю, вполне достаточно. Невинно хлопнув глазами, сказал сталкер. В ответ получил такой бешеный взгляд, что пожав плечами, повернулся и пошел обратно в здание. "Ебанутый какой-то", услышал он за спиной тихий, немного ошарашенный шепот. "С моей головой все в порядке". Немедленно возмутился он, поворачиваясь обратно. "Да чё, Я ничего. В порядке, значит, в порядке. Я Велес", заявил он напоследок и широким шагом вернулся в здание. Лика с минуту смотрела на спину сталкера. Он постоял на месте, любопытно оглядываясь, и наконец повернул вправо, за стеной скрылся. Лика повернулась к охраняемому сектору внутренний двор базы. Иногда сюда, через ловушки по периметру и полуразрушенный забор, проникали одиночные мутанты. Вот и стояла она здесь, неся дозор. Впервые в зоне и впервые за много-много лет Ей просто так что-то подарили. Чувство странное, как будто на небе вдруг взяла и появилась вторая луна. Несколько раз она ощупывала карман на месте подарок. Через несколько минут, ругнувшись, Лика переложила подарок во внутренний карман. Не дай бог выпадет случайно, вещь редкая, особенно сейчас. Вот ближе к лету этого добра в зоне будет предостаточно, потому что никто его покупать и не подумает. Велес отправился в дальний конец здания, к окнам. Хорошие такие окна: квадратные, с какетлю вроскачивающимися от ветра ободранными фанерками. Наверное, их поставили взамен стекла, которого тут все равно нет. Отогнув одну такую фанерку, Велес увидел большой двор, точнее, даже тупик, образованный двумя зданиями и стеной-перемычкой между ними. В общем-то, ничего особенного. Зато обнаружил далеко справа у самого забора смотровую вышку. На вид совершенно заброшено, следов на снегу нет. Вилиск высунул нос на улицу и шумно потянул воздух носом. Хе-хе. Однако зрение сильно обманчиво. На улице пахло человеком, причем запах доносился со стороны безжизненной вышки. К базе не подобраться незаметно, по крайней мере, днем. Молодцы. Но где эти молодцы сейчас? Судя по звукам и тому, что он видит, база полупустая, и на снегу ни единого следа. Как любопытно, настоящая загадка. Эй, окликнули, вероятно его, и Велес обернулся. На металлоконструкциях стоял Кен, трогательно пушистый, весь в металлических скобах и кабелях экзоскелета. Жуть. Такой ночью приснится, куда бежать? Мужик, ты что засох? Сюда, говорю, иди. Гном с тобой знакомиться будет, и ребятам тоже на героя зоны глянуть охота. Ой, простите. Смутился сталкер, так задумавшийся над своеобразным одеянием Кена, что пропустил мимо ушей несколько его фраз. Парню пришлось раз пять повторить, пока он отреагировал. Уже иду. Поднявшись по лестнице, велес кашлянул и скромно поинтересовался. А гном хорошо воспитан. А то, видите ли, люди маленького роста зачастую страдают массой комплексов и порой весьма раздражительны. А мне бы не хотелось. Совершенно неприлично, заржал Кен и что-то сказал по-нерусски. Велес мгновенно замолчал и отшатнулся. В этой речи он явственно ощутил слова американского производства. Неужели этот интересный человек, представитель подлого мира диких агрессоров из-за океана? Как ваше имя, молодой человек? холодно проговорил Велес с выражением отвращения на лице, с похолодевшим взглядом и надменно вздернутым подбородком. Ебанулся, какое имя? выпучив глаза, произнес Кен. Тут Велес немного растерялся. Наверняка хор уже всем рассказал, что видел. Коварные американские агрессоры не стали бы так говорить с голосом самой зоны. Странно. Пришлось извиниться, но на всякий случай он все же спросил: "А вы случайно не из Америки?" А? Снова удивление. На этот раз не такое явное. "А, не. Я по маме еврей, по папе француз, а по деду белорус". Велес вежливо хохотнул, как бы говоря, что шутку понял, только вот не понял. "И что, блядь, ржать?" Хмуро зло рыкнул Кен. "Я же не ржу над каждым, у кого на ебле написано якут, блядь". И тебе ни слова плохого не сказал, хотя у тебя по пороже видно, хохол грёбаный. Топы, короче, гном сказал привести вежливо. Вот и иди, блядь, туда, и указал на дверь ближайшую. Велес, слегка порозовевший щеками, больше ни слова не сказал, тихонько проскользнул мимо парня к дверям. Как неудобно получилось. Парень вовсе не шутил, в нем и правда смешались все эти разные народы с их уникальными чертами. Бедняги и так очень непросто жить раздираемый разнонациональной кровью он, наверное, ужасно мучается всю жизнь Ужасная трагедия. а он заржал над ней словно пьяный американский грузчик с тремя классами образования способный чувствовать но только если ему по хребту кувалды врезать Велес надеялся что об этом неприятном инциденте бедняга Кен так беспощадно изувеченной судьбой будет молчать не дай бог приличные люди зоны узнают о сегодняшнем отвратительном поведении Велеса Алтарь снесут, а его самого назовут подлым шарлатаном. Впрочем, это вряд ли, конечно. Полумистическим существам иногда можно себе позволять отвратительную грубость и варварство. Главное, чтобы такое случалось пореже. Впрочем, он долго уже в пути. Вот недавно на холодном снегу спал, может, простыл просто. Вероятно, все дело в этом. Это я просто простыл, толкнув дверь, сказал он Кену напоследок. Кен, стоявший у самого края, обернулся, опять с большими глазами, но промолчал. Когда дверь за велисом закрылась, он взъерошил волосы и, глядя на дверь незамутненным взором философа, тихим ровным голосом проговорил: Мало нам ебанутых дебилов, хер еще одного притащил. Внутри оказалось тепло и уютно, несмотря на окна, забитые досками и затянутые чем-то мохнатым. Вроде бы даже чьими-то шкурами все освещалось достаточно хорошо. Увидев источник освещения и одновременно тепла, Велес на минуту застыл на пороге, нисколько не скрывая своего изумления. Посреди комнаты стояла самодельная кое как сваренная тренога. Из нее торчал стальной стержень с чашей на конце. Причем чашу собрали из полосок какого-то металла, то есть воду в ней держать не получилось бы слишком много прорех в корпусе. Зато в ней удобно расположилось нечто, похожее одновременно на два очень разных артефакта. Вообще казалось, что некто взял шар и вспышку да и спаял их вместе. Как такое возможно, Велес не понимал. Вид необычного артефакта, излучавшего приятный мягкий свет синеватого оттенка и одновременно тепло, заставило его на минуту погрузиться в размышления полные расчётами и формулами. Впрочем, он быстро вернулся к реальности, решительно тряхнув головой, выбросил прочь свои размышления. Все равно без лаборатории, инструментов и мощного компьютера тут не разберешься. Однако жутко любопытно, что это все таки такое? Особый артефакт или два каким-то образом собранные в один? Поразительная вещица, и наверняка очень дорогая. А ещё тут были люди. И теперь становилось понятно, почему база кажется пустой и безлюдной. Слева и справа у стен, прямо на полу, лежали девять тел. Все в разномастной броне серо-белых цветов. Один почему-то в обыкновенных утепленных джинсах и вязаной кофте, да чернильно-чёрном плаще на меху, который он и завернулся с головой. При этом ноги до колен торчат наружу. А одна рука обхватывает то место, где по идее должна была находиться голова. Большая часть тел выглядела безжизненными, но здесь, в помещении, Велес отчетливо слышал их ровное дыхание, они просто крепко спали. У дальней стены, в углу, расположилась компания из трех человек. Они не спали, но чем занимались, понять не получалось. Все трое сидели плечом к плечу и стеклянными глазами смотрели кто в потолок, кто в пол чуть левее от них сидел и аккуратно кушал маленький человечек в легкой одежде, без следа бронежилетов и тому подобных вещей. Кушал человечек большой кусок свежего хлеба, макал в банку консервов и откусывая по маленькому кусочку, долго жевал, потом проглатывал. Судя по надменному взгляду, до выражению лица, человек занимал на базе далеко не последнее место. А если учесть рост, это и был гном лидер базы. На огромного жилистого парня в легком сером бронекостюме, курившего в противоположном углу, он внимания не обратил. Во-первых, парень ростом был не меньше двух метров, а во-вторых, курил он явно не табак. Повесив на лицо приветливую улыбку, Велис шагнул к гному, наслаждавшемуся завтраком. А может, и обедом. Прежде чем это сделать, он, как всякий приличный человек, обладающий высоким чувством такта, долго стоял у дверей, ожидая, показвавший его гном не соизволит обратить на него внимание. Но этот человек его просто игнорировал, ел и смотрел в другую сторону. Конечно, Велес понял, что ему показывают этакий пример субординации и на его место в местной иерархии, несмотря на то, что он спас их человека, даже несмотря на то, что с его личностью связаны некие странности, почти сказочные. Он всё равно оставался чужаком здесь, и должен был это понять прежде, чем состоится разговор с сильными мира сего, конкретно с лидерами этой базы, одной из главных укреп точек свободы. Велис прекрасно все понимал, но он не какой-то там сталкер с улицы. Он когда-то и сам был на месте гнома среди людей куда более серьезных, чем все группировки зоны вместе взятые. Он прекрасно все понимал без таких грубостей недостойных интеллигентных людей, и они тоже должны были это понять. Поэтому он решительно двинулся к низкорослому парню, Обошел торшер рукотворный, сделанный, может быть, даже из арматуры, едва не запнулся, обвидавши виды кальянов и и тут с минуту постоял, внимательно осмотрел вещь у своих ног. Действительно, кальян. Хм, пробапытно, но не время Велеса только что грязно оскорбили показным пренебрежением к его персоне. Он подошел к гному. Приятного аппетита. И рядом сел. Гном не отреагировал. Снова обмакнул хлеб в консервы и аккуратно откусил кусочек. Прожевывая с явным наслаждением, прикрыл глаза. Вкусно, наверное. И снова никакой реакции. Тем же движением обмакивает хлеб в консервы, кстати, пахнущие исключительно мерзко. Боковульно воняща. Но Велес стоически терпел и даже попытался понять, что это так воняет. Бесцеремонно заглянул в банку, так что сталкер едва не попал хлебом ему по макушке. Очень быстро Велес пожалел о своем любопытстве. В банке оказалась тушенка. самая обыкновенная говяжья тушёнка. Организм бунтовал так, будто банка полна синильной кислотой. Улыбка пропала, Девелос ощутил нарастающее раздражение, с коим ничего не мог поделать. Посидел минуту, борясь с самим собой, и удрученно вздохнув, таки понял, что эту битву проиграл с позором. Шмыгнув носом, махнул на всё рукой и сказал: "А вы руки мыли? Парень только что кусочек откусил. Понимаете, если руки не мыть, можно обзавестись глистами. Вот такими" широко раскинув руки, показал что-то длиной в полтора метра. Парень на этот раз отреагировал, поперхнулся, закашлялся и наконец обратил свой взор на Велеса. Мужик, какого хуя? зло зашипел парень. Я двое суток болтался по этой ёбаной зоне вообще без жертвы. А ты мне, блять, да я тебя сейчас и аккуратно поставив банку на пол. Неожиданно быстро, практически даже мгновенно выхватил нож из-за глинища сапога. Дамбо. Раздался громовой бас из противоположного угла. Чё, блядь?" рявкнул парень, теперь направив свое бешенство уже в сторону собрата. С ножом кидаться не стал, но ну и убирать его не спешил. Нож убери, гость все-таки! таки Да мне похуй. Ты слышал?" "Нет, гном, ты слышал его. Он мне падла! — "Дамбо, блядь, успокойся. Парень просто дерзкий, нетерпеливый." "Урод он долбаный." проворчал Дамбо, все таки усаживаясь обратно и убирая нож. С ненавистью глянул на Велеса, перевел взгляд на хлеб, все еще зажатый в руке, и лицо перекосило. Сука, мне жрать теперь противно, бля. Велес, да? позвал гном, туша окурок ароматной сигаретки об пол. Велес рассеянно кивнул. Ситуация его несколько удивила. Человек богатырского роста и довольно-таки атлетического сложения о тасканном, пусть и немного бронированном, но явно дешевом одеянии, оказался тем самым главным лицом базы по прозвищу Гном. А карлик в более-менее дорогом прикиде, обычным бойцом с очень необычным прозвищем. Впрочем, скорее всего, Дамбо непростой боец, что-то вроде лейтенанта. Но больше всего выбивало из колеи такое вот общение сталкера со своим боссом. Ну иди сюда тогда. Там бы нервный после последнего выхода. Иди, пообщаемся. Велис поднялся, подобрал свои рюкзаки и подошел к двухметровому слегка обкуренному гному. Присел рядышком, стал к главе базы присматриваться. "Что?" поинтересовался глава этот. "Вы как-то не очень похожи на гнома", грустно вздохнув, ответил Велис. И опустил глаза смущенно. Ему показалось, что он понял причины, сделавшие погонялу такому вот Майклу Джордану российского разлива, но мысль требовала подтверждения, потому как любое предположение в отсутствии косвенных подтверждений всего лишь предположение. Простите мне мою бестактность, но мне жутко любопытно, почему у вас такое интересное Бррррр". Вдруг, надо признать, неожиданно, сказал гном, и ещё головой потряз зачем-то. Ты от мужик, выражайся просто. Мы институтов не заканчивали, умных книг за себя говорит деревня, Проборчал кто-то у стены не шибко громко. Гном мгновенно замолк, стеклянным, но почти что орлиным взором глянул над плечом Велеса. Собственно, если бы орел вдруг решил накуриться, он, наверное, был бы точно с такими же глазами. Я вот сейчас встану да кому то по посусалом, как в Хирачу, гормогласно рыкнул гном. Ой, как страшно. Снова буркнул тот же голос. "нах", махнув рукой, слегка сгорбился гном. На Велеса глянул, да так, словно забыл, кто это перед ним стоит и зачем вообще пришёл. "Хм, а, ёпт. Точно, Велес!» — потер щеки руками, тряхнул головой. "Ты это, не парься, чтолит мне что-то". "А я говорил, нехер трогать", с ноткой недовольства рявкнул тот же голос. На этот раз Велес тоже посмотрел на троих людей, сидевших у стены, Изумленно вскинув брови, повернулся обратно. Пока эти трое сидели вот так, не двигаясь и молча, невозможно было понять, кто именно из них говорил секунду назад. Поразительно. Рано еще. она еще крепкая, зараза башню снесет на раз. Но ты же у нас умный, хули, босс невъебенный. Ума пала так, вновь кармогласным басом, почти что заорал гном. Захлопнись, а то объявлю бездымный месяц. У стены все стихло, и в комнате буквально кожей стало ощущаться что-то на вроде страха и нервного напряжения в одном флаконе. А гном, подумав, добавил: "И военное положение". Как будто знает, что это такое, им Снова начал ворчать непонятно кто из троих, но, видать, спохватился и поспешно проговорил: «Все, гном, молчу, как рыба об лёд". Бездымный день просветил он гостя по поводу некоторых особенностей внутреннего распорядка базы. Это когда курить и пить на базе запрещено, спать только по распорядку, посты двойные, ну и вся такая херня. Обычно под замес какой объявляем. Вот как с арабами было. Вилли свежливо с пониманием кивнул. Бездымный месяц стал бы катастрофой планетарного масштаба для обитателей сего места. Практически апокалипсис. Ты это херу жизнь спас. Гном замолчал, поскреб подбородок пальцами и продолжил. То есть, Хору. Ну, спасибо тебе, мужик. Спасибо. И протянул руку. Виллис жест повторил. Гном руку крепко сжал и с воодушевлением потряс. Ты кореш нам теперь. Так что Нарзан тебя не наебёт. На базу приходи, когда пожелаешь. Всегда пустим. Даже накормим бесплатно. Благодарю. Вежливо с достоинством Велес кивнул, и его лицо тут же преобразилось, наполнившись жгучим любопытством. Ну, правила приличия соблюдены, благодарности дошли до адресатов, пора бы удовлетворить другие порывы души. Он вновь задал вопрос, который был прерван одним из бойцов Свободы. Простите, а могу я вновь поинтересоваться причинами появления у вас такого интересного прозвища? А что? Гном пожал плечами. Прикольно же Ну да. Как ты не подумал, слегка округлившимися глазами Велес посмотрел на руки парня. У гнома лапы были не меньше, чем у урга, разве что мускулов на них оказалось раза в три меньше. В банде нищего парня скорее всего прозвали бы кощеем. А вы знаете, что Дамбо это вообще-то слоненок из мультика. Глаза округлились сильнее, потому что гном после всей фразы громогласно заржал. Ему вторил сам Данбо, который, отсмеявшись, вновь принялся за еду с заметным аппетитом. Педат настроение поднялось. Велес стряхнул головой и решил, что пора переходить к делу. Эти люди, конечно, были во многом интересны и так не похожи на всех прочих обитателей зоны, но он все таки предпочел бы не задерживаться у них надолго. Непредсказуемость этих людей слегка беспокоила Велеса, даже темные, со всеми своими удивительными, а порой и милыми странностями были ему более понятны. Тут же все как-то не так. А с другой стороны, непосредственность свободы ему нравилась. Они относились к жизни легко, а к зоне просто Может, ему вдруг захотелось уйти как раз поэтому свобода видела зону почти так же, как и он, Еще один уголок враждебный человеку природы и никакой мистики. Только они не понимали и не любили природу зоны так, как он. Все правильно. Он часть этой природы, органично вписывающаяся в нее часть, а другие люди, словно вирус, у них нет своей ниши в этой среде обитания. Они захватчики здесь, впрочем, скорее паразиты, которых невозможно вывести полностью, но численность коих держится примерно на одном уровне за счет высокой смертности, уравнивающей приток новых паразитов. Наверное, как-то так. Мне бы свои артефакт обменять на один-два полегче. Можно? Да хоть сейчас. Гном вытащил из кармана новую ароматную сигаретку и повернулся к спящим людям. Протянул руку и потряс одного за плечо. Шона, вставай". "Вот фак! — сказала Шона, мгновенно поднимаясь на ноги, будто и не спала вовсе. Настоящий сталкер. Пред Велисом стояла крупная девушка с довольно красивым лицом. Если бы не бугристый ожог на подбородке, то она была бы просто очаровательна. А так красиво. Какая у девушки сталкера фигура, сказать трудно, из-за брони непонятной принадлежности, частично напоминала костюм для изучения аномалий Персей, довольно новый, качественный и дорогой вещь. Только вот у девушки от весьма крутого костюма немного и осталось. Почти все части переделаны, кое-где видны следы того, из-за чего и пришлось переделывать. Кровь велась в подпалены так, что устранить их можно было только отрезав испачканную часть костюма. Костюм ремонтировали и переделывали, также убирая и эти следы былой катастрофы, вероятно убившей прежнего хозяина костюма. Но не везде их можно было убрать, не превратив костюм в груду бесполезных, хотя и современных защитных материалов. В том, что осталось, в аномалию войти уже невозможно. Но электрический удар средней мощности или струю кислоты в спину, оно выдержит без проблем. Шона, по-русски, блин, поморщился гном, услышав зарубежную речь. Велес мгновенно преисполнился уважением к парню. Так тонко чувствовать мерзость языка подлых заокеанских агрессоров могут только по-настоящему умные, хорошо воспитанные, в душе очень добрые люди. К Нарзану его проводи, передай, что наш почетный гость чтоб без кидалово с ним работал. я шиф, ответила Шона: ха, -ха по-русски". Однако голос у нее не такой уж и противный, как показалось в начале, когда из ее милого ротика вылетали эти тошнотворные звуки грязной неправославной речи. Вот ведь как великий русский язык может украсить даже пропащего человека, рожденного в стране подлых агрессоров, однажды вероломно вогнавших в него аж четыре пули. Шона двинулась к выходу, сказав: «Коу, фак, Пошли, мен". Дэвис поднялся и со всеми попрощавшись, двинулся за девушкой. Выбравшись на металлическую дорожку, когда-то опоясывавшую все стены этого здания и по идее бывшую почти что вторым этажом, Шона повернула налево, чтобы у ее спутника не возникло сомнений, что ему тоже нужно туда повернуть. Девушка обернулась и на ходу сказала что-то вроде: "Ям сюда, мэн!» Фак стил, фак гоу, фоллоу ми, мен. Филес гречись к нему силим, от едких замечаний по поводу отвратительных речей девушки, она путала чистый, незамутненный, почти святой русский язык с грязным, отвратительным наречием варваров, ведущих неустанную охоту за нефтью по всему миру, покорно шел в указанном направлении. Всего через десяток шагов, миновав одну запертую дверь, они очутились перед другой тоже утеплённый, чем попало. Девушка открыла ее и призывно махнув рукой, вошла внутрь. Велес благодарно кивнул. В этот раз она обошлась нейтральным жестом, не пачкой великий и могучий уродливыми словечками заокеанских варваров, даже свою государственную систему подло укравших у древних греков. Иногда, думая над всем неприятным фактом, Велес от чего-то всегда забывал, что древние греки давным-давно остались в той самой древности воровать как бы и ни у кого, но все же. Внутри обнаружилось два человека, о чем то спокойно разговаривающих. Оба сидели на старом изорванном диванчике без ножек и одного подлокотника, практически у самой двери. Велес их тут еще не видел. Один жуликоватый парень в кофте, плаще и джинсах, второй в простеньком костюме с полупрозрачной защитной маской на полулице. Дальше в комнате места практически не было. Ее всю загромождали разные предметы, в основном коробки, ящики, некоторые открыты. "Азан", сказала Шона, и велесу вновь переключил внимание на людей, сидевших на диване. Они на гостей молча смотрели. И один из них, теперь при более близком контакте, показался знакомым. Два э, fuck gnome, тебе ток, fuck Девушка замолчала, пожевала губами с довольно злобным выражением лица и продолжила: "Yo, damn ти говорит с ним". "Э, понял тебя, красавица", мгновенно расплылся в улыбке парень без шлема. Говорил он с явным акцентом, улыбался хитро, но как-то добродушно, что ли. Ему хотелось доверять после такой вот улыбки. У Велеса тут же испортилось настроение. Заходи, дорогой. Что хочешь, Нарзан? Хорош, хернюй страдать, проворчал тут второй, снимая маску. Под ней оказалось помятое, бледное, но знакомое лицо. Перед ним был Хор, минут 15 назад, казалось, находившийся на грани смерти. Впрочем, на лицо он там всё ещё и находился. Так быстро поставить парня на ноги могли только некоторые химические препараты, и вряд ли это надолго. Скоро, в зависимости от принятых препаратов, он свалится на несколько часов или даже суток. Но пока он чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы получить у Нарзана новую одежду и оружие. А что? Немного с удивлением отозвался Нарзан, на лицо не слишком то похожий на обитателей культурно и технически сильно отсталых южных провинций России-матушки. Это Велес, он мне шкуру спас. Без наебалова, брат. По чесноку с ним давай, хорошо? Да без базару, пожал плечами Нарзан, мгновенно утративший свой южный акцент. Бросив взгляд на Велеса с улыбкой, пояснил: "Чебуреков народ воспринимает с подозрением, конечно. Ну, блять, веришь, нет? Наебать сталкера легче именно в виде чуркана", и заржал, довольно громко. "I go. Fuck проговорила девушка Шона и больше ни звука не издав, вышла прочь. "Я тоже на хода хуёв совсем". — Хор, ты это, давай, поправляйся, проводил его Нарзан, однако не сделав попыток помочь парню встать и добраться до двери. Впрочем, Хор в этом и не нуждался. Пока в его венах текла чудодейственная химия медицинская, он мог передвигаться самостоятельно. Крепкий сталкерский организм справлялся. Когда за хором закрылась дверь, Виллес вдруг подумал, что окажись на месте хора один из обывателей Чернобыля 145, он бы свалился прямо на пороге и помер бы в течение 10 минут. Впрочем, оно неудивительно. Зона хороший экзаменатор и устраивает зачеты всем двуногим оказавшимся на ее земле выживают только самые сильные, самые крепкие. Здравствуйте, заговорил Велис, оставаясь у двери и ожидая приглашения присесть. Ведь место на диванчике теперь освободилось, и любой воспитанный человек естественно пригласил бы его. Ага, здорово. Нарзан поднялся на ноги, кивнул на диван: "Падай, хули там, все свои. Благодарю вас". Вежливо поблагодарил Велес и присел на самый краюшек. Если бы он мог сейчас видеть себя со стороны, то обнаружил бы на лице несколько обескураженные выражения. Эти люди заметно отличались от всех прочих сталкеров. Было в них что-то, что восхищало его, и в то же время такое поведение вызывало замешательство. А вот это его уже совсем не восхищало. Продать хочешь или купить? Нарзан отошел к груди коробок, перегнулся через них и достал оттуда табуретку, маленькую, деревянную. Некоторая кривобокость столярного изделия намекала на то, что изготовили его прямо тут. Может быть, даже Нарзан лично и изготовил. Нередкое явление в зоне. Нище вот тоже любит мебель мастерить. Правда, его подделки будто вышли со склада декораций для фильмов ужасов. Но тем не менее. Если вы будете так любезны, что пойдете мне навстречу, то я бы хотел это на ты давай, усаживаясь на табуретку и закуривая, сказал Нарзан. Не люблю хуиты этой. Мы же не в академии какой задроченный. Люди тут все простые. Нах так выкобениваться. Вы всякие. На ты, мужик. И все будет так, знаешь, пучком будет. Реально заебатым пучком. «Кхм Велес смущенно кашлянул. И сам себе поражаясь, озвучил довольно странную даже для большой земли просьбу. Вы, то есть, конечно же, ты не мог бы материться пореже? А? удивленно вскинул брови Нарзан. Хмыкнул, плечами пожал. А что так? Не люблю, знаешь ли, неприличную ругань, опуская глаза к полу, проговорил Велес. Странно, вот бандиты тоже впрочем нет. Бандиты мат употребляли намного реже и всегда по делу в их обществе народ предпочитал следить за тем, что говорит. Они чаще использовали свой собственный сленг, чем мат. Может, в этом дело. А кто ругается? Спреснул руками Нарзан. Не гони херни, мужик. Кто тут ругаться будет, ни схое совсем. Это зона, брат. Тут просто так ругаться нельзя. За хуечить в первой же аномалии. Нарзан поднял палец к небу и почти торжественно сказал: "Она ведь следит, видит все, слышит охуеешь в атаке, если будешь всякую хуйню не в тему гнать. Или поскреб пальцами затылок. Поговорку вот вспомнил. Правда, не смог вспомнить, с чем она связана. Мы матом не ругаемся, мы на нем разговариваем. Может, это как раз тут и придумали? Ну а что? В зоне тоже есть свои поговорки. Вот, например. Брат-сталькер он верный друг, но если сильно надо, то он отмычка. В общем, вот. Он открыл рюкзак с артефактами. Мне нужно обменять все это на один артефакт или два равных по стоимости. Ага, дай-ка сюда. Нарзан взял рюкзак и стал выкладывать его содержимое прямо на пол. Некоторые артефакты он внимательно изучал, в пальцах вертел, только что на зуб не пробовал, другие не удостаивал второго взгляда. Когда рюкзак показал дно, Нарзан докуривал третью сигарету. Ну что? Могу тебе предложить два арта. По цене как раз. Шаман. Но он радиоактивный падла, только в контейнере можно переносить. А сколько весит контейнер? Да хера, торговец свободы развел руками. А других контейнеров нету. Радиоактивные арты редкости сейчас, контейнеры нах никому не нужны. Вот я их и не заказываю. Пошуршав коробками, торговец принес большой квадратный короб и, охнув, грохнул его на пол. А второй рюкзак весил примерно столько же, сколько контейнер Нарзана. Артефакту шаман придется остаться на базе Свободы. Нарзан вместо ответа оскалился хитрой улыбкой и ушел куда-то в глубину комнаты. Чем-то там в глубине завалов из коробок тихо пошуршал и вскоре вернулся. Во. Фелис, получив нечто маленькое, не больше теннисного мяча, красное, слабо светившееся, не удержался от возгласа удивления. Ага, кивнул Нарзан с той же улыбкой. Алые капли опять начали появляться в зоне. По-прежнему охуенная редкость, но найти можно. Я возьму этот артефакт. На здоровье. Нарзан начал укладывать артефакты обратно в рюкзак. Раз гном сказал, значит так надо. А раз Хер за тебя поручился, то я даже без ныяบาล с тобой. Так что можешь взять еще патроны к своей винтовке. Капли немного дешевле того, что у тебя в рюкзачке. Или можешь прийти потом. Мне как-то пох. Сегодня возьмешь разницу в цене или там через год. Пусть разница пойдет в оплату того, что взял у тебя хор, решительно проговорил Велес. Ему вдруг захотелось сделать доброе дело. Раз захотелось, пусть его, беднее он не станет. В смысле, Нарзан застегнул рюкзак, повернулся к грудам добра, захламляющим комнату, вытянул шею, прицелился и, ухнув, запустил рюкзак куда-то в глубину комнаты. Потом обратно повернулся прямо к круглым глазам Велеса. "А что им сделается? Они же не стеклянные", сказал торговец, пожимая плечами. "Так это, Захира бригада платит". "Подожди, как так?" Велес вспомнил про Лику, девушку, которая не могла себе позволить даже патроны, а ведь она тоже была бойцом свободы. Или он что-то не так понял? Об этом Нарзана и спросил. Ответ оказался честным только потому, что за него хер и гном поручились, не забыл пояснить Нарзан, и удивительно простым. Внутри группировки существовало простое правило: свобода платит за все, что берет. При этом не отдельные ее бойцы платят, а вся группа. То, что Хор купил, оплатится через гнома или другого лидера другой базы. Если, конечно, на другой базе торговец сможет доказать, что у него что-то покупал один из бойцов свободы. Таким образом, за вещи, взятые хором, Нарзан спросит с гнома, а тот оплатит все артефактами. Любой боец просто приходил и заказывал, и если у Нарзана это было, получал на месте, а торговец предъявлял счет непосредственно командиру базы. Тот платил за счет артефактов, найденных его людьми в зоне. Боец мог оплатить вещи на месте. Он не был обязан сдавать все найденные им арты собрать но все они старались отдавать хотя бы часть, как сказал бы нищий, в общак случай таких неприятностей, какие приключились с Хором. Но Лика не могла такими услугами пользоваться по той причине, что в свободе она находилась меньше месяца. Ее не знали, понятия не имели, что она за человек и на что способна. Такие на самообеспечении, пока гном мне лично не скажет работать с ними. Так-то просто все. Арзанот отвернулся, взял из груды коробок ко одну, открыл Тут это там звякнуло, и на свет появились два стакана и бутылка полной прозрачной жидкости. Бухаешь за знакомство, тяпнем? — Нет, благодарю, поднялся Велес на ноги, повесив на лицо маску глубочайшего сожаления, добавил: "Язвенник я, нельзя, к сожалению". Да. Нарзан печально покачал головой. "Эх, мужик, инвалид ты считай. Мне жаль, брат. И мне" грустно вздохнув, Веле столкнул дверь и вышел.